Часть вторая. Императорский див. Глава. Первая. Кузя грелся на солнышке, раскинув лапы в разные стороны. Аверин допил чай, наклонился и почесал пятнистое пузо. Кот в ответ муркнул, но глаз не открыл. — Кузечка! — раздалось из дома. — Кузя, Кузя! Один глаз, тот что зеленый, открылся. — Тяжелая артиллерия, да? — рассмеялся Аверин. Маргарита готовила ужин, и, похоже, срочно понадобилось что-то доесть. — Мя, сказал кот и зевнул, показывая все свои зубы и длинный розовый язык. — Я сейчас ухожу, вернусь часа через два. Разберешь бумаги в кабинете. Надо убрать со стола в ящик с архивом материала по убийству инженера Страхова. А по краже у графини Слуцкой сложив папку, за ними Виктор вечером зайдет. — Кот нехотя встал на четыре лапы и потянулся. — Ну что, мя, а мне, думаешь, хочется ехать навстречу с Волобуевым? Их не хотелось. Днем Аверин собирался сходить с Кузей на тренировку, а вечером немного посидеть на крыльце с Виктором. Но майор сильно настаивал, и голос при этом у него был прежалобный. Так что вряд ли это новый вызов на дуэль. Да и сам Волобуев сказал по телефону, что ему нужна консультация колдуна. Стоимость консультации Аверин озвучил, но в дом Волобуева приглашать не стал. Договорились встретиться в еноте. Вздохнув, он вышел с веранды. Кот выпрыгнул следом и тут же рванул на кухню. «Я вернусь к ужину!» — крикнул из коридора Аверин и, накинув плащ, спустился во двор. Волобуев заметно изменился с последней встречи. Он осунулся, а выражение лица больше не было уверенным и бравым. Майор казался смущенным и рассеянным. Аверин заказал кофе и десерт есть совершенно не хотелось, как и перебивать аппетит перед ужином. Зато напротив майора уже стояли графинчик водки и здоровенная сковорода с жареной со свининой картошкой. Было заметно, что он настроился на долгий разговор. — Перво... наперво, Гермес Аркадьевич, я бы хотел принести вам свои извинения, — проговорил Волобуев, — и не хотите ли выпить? — Нет, — отказался Аверин. — Я за рулем, но извинения ваши принять готов. Вы были пьяны и не в себе. И вам стоит поблагодарить моего дива. Но не поздновато ли извиняться? Прошел уже почти год. Да, мне следовало принести извинения гораздо раньше. Но я, понимаете, я чувствовал себя очень неловко за тот инцидент и никак не мог набраться решимости посмотреть вам в глаза. Но сейчас меня привело важное дело. Это я уже понял, майор. Не могли бы вы к нему приступить? Оверин постарался выглядеть приветливо, чтобы его слова не прозвучали слишком грубо. — Это, понимаете, такое странное и личное дело. Я не знал, к кому обратиться, поэтому обратился к вам. Волобоев нервно налил себе стопку водки и выпил ее залпом. — Ничего, я вас слушаю, и все останется между нами, — заверил его Аверин. — Понимаете, я, как бы это получше сказать, и хочу жениться на русалке. Вы думаете, это возможно? Э — -э, Осторожно поинтересовался Аверин. — Что значит жениться на русалке? — Ну, жениться, сочетаться с законным браком. — И Как вы думаете, нас обвенчают? — Я просто ничего о русалках не знаю, вообще ничего, но я ее люблю. — Так, ясно. — Вы любите русалку и хотите на ней жениться, но не знаете, как? — От неожиданности Аверин чуть не рассмеялся. — А в чем проблема? — Вы не уверены, что она человек? Позвольте спросить, где вы вообще нашли русалку? Или Волобуеву удивительно везло на русалок, или новая русалка появилась в его жизни неспроста. Вы знаете, в Ладоге после всей той истории я так страдал душевно, что решил заняться паломничеством, молиться за душу Марины, ну и за свою. Я же тоже, ну, чуть было, вы помните, очень большой грех Много где был, в Старой Ладоге, в монастыре жил целый месяц. Думал даже постриг принять, но вот в апреле приехал на Валаам. Хотел пожить отшельником в святом месте и решить окончательно оставить мне мир или нет. И что же вы там встретили русалку? Вы не поверите, но это так. Нет, я не пьян, честное слово. Она совершенно настоящая. Я рыбачил. Я люблю рыбалку. Такое тихое и спокойное занятие. У меня возле домика небольшой причал на пару лодок, и вот я с, -с, -с него. И гляжу, а прямо из воды девушка на меня смотрит. Вы только не думайте, я не сошел с ума. Он понизил голос. Понимаете, я сначала подумал, что это Марина, утопленница. Испугался очень. Бросил лодочку, убежал в дом, молился всю ночь. Пока Аверину было ясно только, что к Василю Волобуев не ездил и до сих пор считал Марину погибшей. Почему вы решили, что это Марина? Она, Эта девушка на нее похожа? Очень. Нет, правда, я до сих пор иногда думаю, что это Марина. Но, понимаете, Марина была совсем другой. Скромной, застенчивой, хрупкой. А это, ну, такая русалка. Он смущенно опустил глаза. Русалка, значит, комыкнула верен Так, вы молились, а дальше? А на следующий вечер она опять появилась. Я начал молиться прямо на берегу. Но она выбралась на причал и обняла меня. Я думал, она холодная будет, но наоборот, горячая такая. Извините, она совершенно живая, точно. И она, ну, понимаете, понесла. Давайте подведем итог, майор. Аверин потер пальцами виски. Вы встретили на Валааме русалку, похожую на Марину, и она от вас беременна. И теперь вы хотите жениться на ней. Я правильно понял? — Да! — обрадовался Волобуев и замахнул еще стопку. — Вот как быть? На ней можно жениться? Или она уплывет с моим ребенком, и больше я ее никогда не увижу? Я слышал это все, что нужно русалкам от мужчины. Но она пока не бросила меня, хотя уже понесла. Хм, Аверин задумался. То, что Марина беременна, было очень хорошей новостью. А в том, что эта русалка Марина, он не сомневался. Интересно, была ли встреча случайная или Марина искала майора? Скорее всего, она поселилась где-то в окрестностях острова. Монахини нередко подкармливают русалок и дают им старую одежду, а монахи могут стать отцами их детей, среди них нередко попадаются наделенные силой, ну, по крайней мере, если верить книжке про Чуть и Навь. Вероятно, Марина заметила Волобуева и узнала... Ну и ну. А почему вы так уверены, что она ждет ребенка? — Ведь вы встречаетесь с ней совсем немного, меньше месяца. — Почти месяц, — она сама сообщила. Так сказала, у нас будет малыш, и сразу уплыла. Это были первые слова, которые я от нее услышал. На глазах Волобуева выступили слезы, и он снова потянулся за графином. — Значит, — уточнила Аверин, — она приходила к вам, ночевала и уплывала снова. Так Волобуев выпил. — Угу. Точнее, я потом заспал мгновенно, а проспался... Ее нет уже. От нее еще такой сильный запах трав и хвои, и голова кругом. Но я не был пьян, честное слово. Я вообще почти не пил все это время. Только сейчас. Волнуюсь очень. Так вот, я думал, не придет больше. Но она пришла через два дня. Она всегда, каждые три дня приходит. И она очень похожа на Марину. Вы, вы колдун. Скажите, как-то можно ее ну, превратить в обычную женщину Или мне лучше купить домик на берегу, чтобы она могла там со мной жить, и, и, и я буду венчаться. Не хочу с любимой его грехе, а она? Она сама хочет с вами жить? Думаю, да, — ответил Волобуев, — иначе она бы не приходила больше, разве нет? Некоторый резон в словах майора был. Русалка не могла ошибиться насчет своей беременности. Может, доблестный майор Волобуев все же растопил сердце Марины? Или дело в том, что после родов некому будет обновить заклятие, и ей придется вернуться к людям? в общину, из которой девочки сбежали, она возвращаться вряд ли захочет. Интересно, знает ли Мария?» Вот что, Аверин внимательно посмотрел на Волобуева. «Скажите, вы готовы сейчас меня выслушать? Только очень внимательно». Волобуев, налив в стопку водку, так и застыл с ней в руках. «Слушаю». «Отлично». Тогда первое и главное, что вы должны знать. Эта девушка Марина. Она не топилась и не умирала. Она русалка, и всегда ею была. Ей очень плохо жилось среди людей, вот и выглядела она испуганной и печальной. Я освободил ее от одного мерзкого заклятия и отпустил на волю. Пока понятно? О, да. Волобуев выплеснул в рот водку и потянулся за бутылкой, но, уверен, жестом остановил его. Нет уж. Будьте добры дослушать меня в здравом уме. И в целом не советую пить, если вы собираетесь жениться и заводить детей. — Да, конечно, мы... завтра же, брошу. Его пальцы задрожали. — Вы серьезно говорите, что это Марина? Живая Марина, да? Волобуев схватил его за руку. Аверин осторожно освободился. — Да. И вам следует, кроме любовных утех, сделать еще кое-что. А именно, поговорить с ней. Если окажется, что она хочет с вами жить... Спокойно делайте ей предложение. Марина — человек. Русалка ее сделала наложенное в детстве заклятие. Ничто не может помешать вашему венчанию. Но вы правы. Вам стоит приобрести домик на берегу. Потому что ей будет необходимо часто плавать. Ну и обязательно найти хорошего чародея-акушера. Ее ребенок наверняка родится с колдовской или чародейской силой. А такие роды проходят нелегко. «Да! О, Господи, да! Я найму лучших!» Глаза Волобуева сияли таким восторгом, что Аверин не мог не улыбнуться. Майор встал, схватил Аверина за руку и принялся трясти. «Спасибо! Огромное спасибо!» «Не за что!» — Аверин тоже поднялся. Встреча оказалась гораздо интереснее, чем он ожидал, и по всей видимости подходила к концу. «Я сейчас... Я вам заплачу!» — Волобуев полез в карман. «Не нужно. Марина моя родственница». — И мне будет достаточно приглашения на свадьбу. — Да, конечно, тогда мне надо расплатиться здесь и бежать. — Бежать! — он озабоченно наморщил лоб. — Черт побери! Ну и как же доставить букет цветов на Валаам? Когда Аверин вернулся домой, Кузя все еще возился с документами. — Зачем так много бумаг? — с унылым видом пожаловался он. — Раз нельзя без них? — Ой, развел руками Аверин. — Ты еще не знаешь, сколько бумаг заполняет Виктор Геннадьевич или твой приятель Владимир. Можешь у них спросить сегодня за ужином?» Кузя смущенно подтопился. Он всегда смущался, когда Аверин называл Владимира его приятелем. Первый раз Аверин обнаружил их своеобразную дружбу еще в феврале, когда вернулся с лекции раньше, чем планировал. Маргарита хлопотала на кухне, а Кузи не было видно, хотя обычно он встречал хозяина. «А где Кузя?» — спросил Аверин. — И кот где-то бегает, а парнишка ваш наверху у себя, к нему приятель пришел. — Приятель? Это какой приятель? Маргарита пожала плечами. — Я не знаю. Они в дом не заходят никогда. Наверное, из училища кто-то. Кузя только и бегает с тарелками. — Поесть эти ребята. Ох, как любят. — Ну что ж поделать? Молодые! Она добродушно рассмеялась. Аверин усмехнулся. — Никаких приятелей из училища у Кузи быть не могло. Следовательно, он поднялся на мансарду и открыл дверь, и обнаружил в комнате Владимира. Див сидел за столом и с удовольствием поглощал Маргаритины кулинарные изыски. Увидев колдуна, Владимир отставил тарелку в сторону, встал и склонил голову. Кузь тоже вскочил, но выглядел при этом как кот, которого застали на хозяйском столе ворующим сметану, даже голову немного втянул. Это случайно так вышло быстро пробормотал он. «Это как же?» — со смешкой спросил Аверин. Ну, Владимир же продолжает за домом присматривать. «Тот див, что у вас стрелял, не появлялся больше, но все равно задание не отменено, и он патрулирует. Ну, я сидел на веранде и ел, а тут он...» Я спросил, не хочет ли он пообедать, он сказал, что хочет. Ну, я сбегал и взял у теточки Маргариты побольше еды, а Владимиру сказал, что вы разрешили. «Знаю, вы этого не любите в ваше отсутствие, но тут ведь моя комната, да?» «Да», — согласился Аверин. Но впредь я хочу знать, кого ты приглашаешь даже в свою комнату. — Ага! — Кузя расслабился, поняв, что ругать его не будут. — Но я же не приглашу никого, чужого или плохого. — Уверен, что так, — ответил Аверин и повернулся к Владимиру. — Я всегда рад видеть тебя в своем доме. Можешь заходить в любое время. А сейчас пойдем вниз, я познакомлю тебя с Маргаритой, и вы с Кузей сможете обедать в столовой. Маргарита вышла из кухни, оттирая руки о передник. Вот, Маргарита, это Владимир, представил Аверин. Он не только приятель Кузи, но и мой коллега, и друг служит в управлении. Владимир, это Маргарита. Если ты придешь, а меня нет дома, она тебя примет и накормит. О, очень приятно, обрадовалась Маргарита. Я всегда рада друзьям Гермеса Аркадьевича. Владимир, а как по отчеству? Владимир улыбнулся неожиданно обаятельной, совсем человеческой улыбкой и сказал: — Для вас, госпожа Маргарита, просто Владимир. Я восхищен вашим кулинарным искусством. И он прижал руку к груди. — Ой, да что вы! — Маргарита зарделась. — Ой, я только что испекла булочки с яблоком и корицей. Не хотите ли чаю? — Хотим! — воскликнул Кузя, а Владимир с той же мягкой улыбкой наклонил голову. — Был бы вам очень признателен. — да же, и Владимир, когда хочет, умеет быть очень милым человеком, — подумал Аверин. А, впрочем, чего ожидать от разведчика? Сегодня Владимир и Сергей Манчинский как раз собирались заглянуть в гости. Был вечер пятницы, поэтому Аверин пригласил и Виктора, который все равно должен зайти за документами. Заканчивает тут, Аверин указал на стол, и пойдем прогуляемся, раз уж с тренировкой не получилось. Он вышел из кабинета. — Гермес Аркадьевич, — к нему подошла Маргарита, — а можно я возьму отгул на девятое, на первую половину дня? Приду в обед все, приготовлю к праздничному столу, можете не волноваться. Приедет государь Александр Владимирович, будет роскошный парад, так красиво. — Конечно, мы тоже пойдем посмотреть и позавтракаем в ресторане, можешь отдыхать. — Спасибо вам огромное. — Не за что. — Если все готово, иди домой пораньше. Кузеньку, тогда сами покормите. Ладно, опять куда-то утек с сервец. Весна у него. Аверин дождался, когда Кузя закончит с бумагами, и они вышли на улицу. Черемуха еще не распустилась, но все равно пахло чем-то цветущим. Ты знаешь, что сегодня за день? Спросил Аверину Кузи, когда они дошли до моста. Пятница! Кузя посмотрел на колдуна с интересом, ожидая продолжения. Не только. Сегодня годовщина того дня, когда императорский див уничтожил Гитлера и его монстра. И это стало, по сути, концом войны. Хотя официально Германия признала свое поражение только 9 мая, когда мы и празднуем победу. Да, Маргарита говорит, 9 -го будет очень красивый парад и вечером салют. Мы же пойдем смотреть, правда? Конечно, подтвердил Аверин. И парад, и салют. К сожалению, на саму площадь дивом вход запрещен, но мы посмотрим с Дворцового моста на парад. — Я могу сверху еще... — Кузя на миг задумался. — Стойте. — Тогда, получается, Владимир именно сегодня сожрал тех колдунов, да? — Получается, что так. — Тогда надо его поздравить? — Обязательно. — Эх, — Кузя посмотрел наверх. — Вот бы придумали специальные ордена для дивов и давали вместе с ними разные привилегии, вроде вашей с фамильяром. Ну, например, для начала выбор хозяина, чтобы отказаться было можно, если попался плохой... А самым-самым вообще разрешали снять ошейник и жить как людям. Учиться, потом пойти работать?» Он замолчал. «Ты все еще хочешь снять ошейник?» Кузя опустил голову и посмотрел на Аверина. «Сейчас нет. Ну, потом...» «Я не знаю, не могу сказать. Детей у вас нет. Вы даже Алешу не усыновили до сих пор». «Это Анастасия попросила напомнить. Я помню. Понимаешь, это не так просто». Зря она думает, что со мной Алеша будет в безопасности. Он в безопасности с ней. А кто его опекун? Настолько ли это важно? Кузя почесал нос. — Я думаю, вы боитесь. — Чего? — Не знаю. Но и с семьей своей долго не общались. Родные на вас обижались даже очень сильно. — Это откуда ты знаешь? Аверин догадывался откуда, но все равно решил уточнить. — Так аноним же рассказывал. Кузя обладал еще одной крайне интересной способностью. По своей природе дивы — одиночки. Терпеть рядом с собой другого дива они готовы разве что по приказу колдуна, и то при условии строгого соблюдения иерархии. Той же Анастасии приходилось постоянно контролировать своих животных. Кузя же умудрялся втереться в доверие и подружиться со всеми дивами, с которыми вступал во взаимодействие. Начиная от бещенка Дракулы, который совсем перестал бояться и спокойно сидел у Кузи на голове во время застоли заканчивая совершенно необщительным анонимусом, у которого Кузи успел выведать едва ли не все семейные тайны. Лицо Кузи стало серьезным. — Ну, я же не о себе, ну, вы понимаете, вы же видите, колдун Сергей с каждым днем все мрачнее, и Владимир тоже не рад, хоть и виду не подает, но ведь скоро он перейдет к другому хозяину и опять вернется в общежитие. Владимир уже три месяца жил у Манчинских. На следующий день после совместных посиделок Сергей подал прошение главе управления князю Булгакову. Колдунам управление разрешалось забирать из общежития под свою ответственность государственных дивов, поэтому прошение удовлетворили быстро. Теперь Баланду Владимир больше не ел. Утром и вечером его кормила гостеприимная мама Сергея. А обедал он частенько у Аверина, к не меньшей радости Маргариты, который очень нравился милый и воспитанный молодой человек. Да и вообще, в последнее время Маргарита сильно радовалась, что у ее хозяина появилось столько друзей. А Верину стало интересно. А что бы делал Владимир на свободе, как ты думаешь? Ну, как что? Кузя посмотрел на колдуна с удивлением. Работал бы в управлении. Ну, ему бы платили зарплату. Он купил бы себе дом и еду, какую хочет. И мог бы быть напарником колдуна Сергея столько времени, сколько захочет. Он ведь ни на кого не напал бы, не убил. Вы же его знаете. Да, ты прав. Я сам много думал об этом. Да, что там, постоянно думаю. Но если дать свободу тебе, Владимиру или, например, Анастасии, то ведь и остальные дивы тоже этого захотят. Они и сейчас хотят. Кузя хитро прищурился. Почти все дивы хотят на свободу. Ну, кроме анонимуса. Это все-таки другое. Аверин снова вздохнул. Представляешь, как им обидно будет, если некоторых освободят. Ну, я же не предлагаю просто так, а как награду за подвиг. Определенный резон в словах Кузи однозначно был. А если Див совершит подвиг, получит свободу, а через несколько лет все же решит, что неплохо будет сожрать пару человек, а? Кузя пожал плечами. Люди тоже нарушают закон. Их ловят, сажают в тюрьму или казнят. Напал на человека, отправились в пустошь. Ловим же мы демонов. Меня вот даже поймали. Это все может напугать людей. — Ага, — вздохнул Кузя. — В этом же и есть проблема, да? Люди нас боятся. — Ничего, Кузя. Сейчас мы очень близки к тому, чтобы начались серьезные переменные. Да, ты и сам знаешь. Дело князя Рождественского удалось сделать громким и резонансным. О нем писали газеты, было снято и показано несколько репортажей по телевидению. Выступали жертвы и девушки, и люди и дивы, подвергшиеся насилию. Причем компанию проводили настоящие профессионалы. Журналисты применили интересный ход. О том, кто выступал, человек или див, сообщалось только в самом конце передачи. В общем, их поднялась знатная. Вот что... — сказал Аверин Нам пора домой. Кстати, об анонимусе. Ты ведь помнишь, что мы в воскресенье едем в поместье? Годовщина гибели наших с усилем родителей. Хочу в кои-то веки провести этот день с братом. — Суд 22 мая! — прямо с порога объявил Манчинский, улыбаясь душей. Виктор как раз забрал у Гермеса папку и вышел из кабинета. — Отлично! Значит, на днях придет повестка. Выходит, князя признали полностью вменяемым. Виктор убрал папку в портфель и пошел к столу, но его чуть не сбил с ног Кузя, кот, несущийся из кухни за отчаянно верещащим Дракулы. Они так играли уже минут пятнадцать, и Виктор всерьез опасался, что дивы разнесут гостиную. Но Гермес не волновался, наоборот смотрел на возню и улыбался. Виктор тоже улыбнулся и вспомнил, когда-то прочитанную другом лекцию о том, как хозяин может потерять себя, сильно привязавшись к диву. Похоже, Гермес уже считал Кузю сыном. По крайней мере, сам Виктор примерно так же воспитывал своих оболтусов. С ними Кузя тоже сдружился, и когда не был нужен на работе, частенько торчал у Виктора дома, либо шлялся с мальчишками. И Виктор ловил себя на том, что чувствует себя гораздо спокойнее, когда с его сыновьями Кузя. Кто может навредить мальчишкам в компании дива первого класса? Сам Виктор тоже привязался к Дракуле, но, скорее, как люди привязываются к домашним животным. Питомец, конечно, ел едва ли не больше, чем средняя овчарка, но и не болел. А главное, не постареет и не умрет. Скорее всего, даже переживет самого Виктора. И это как раз совсем неплохо. Мальчишки уж точно позаботятся о дракончике. А вот Гермес о дальнейшей судьбе Кузи не особенно задумывался. Впрочем, это уже точно не его, Виктор, дело. Тем более, что Кузя с такой гордостью носил на шейнике орла управления, Наверняка даже расстроится, если придется его снять. — А может, все же перейдете на службу в управление? — спросил Виктор. Кузя, приняв человеческий облик, выскочил из ванной. В руке его пищал Дракула. — Точно! А правда, давайте! — воскликнул он. — Отличная мысль, — поддержал Манчинский. — Заодно сможете Владимира к себе на год взять, а потом я опять на него прошение подам. Виктор обернулся к Владимиру. Тот замер в дверях и посмотрел на Гермеса долгим внимательным взглядом. — Это хорошая идея. Я бы настоятельно рекомендовал вам, ваше сиятельство, пойти на государственную службу. Рекомендация прозвучала неожиданно. Но Виктор уже привык к Владимиру и к тому, что иногда диф разговаривал Махровым канцелярским языком, а иногда вел себя совершенно как человек. Но было что-то в его словах, что заставило Виктора нахмуриться. И Гермеса тоже. Но друг тут же улыбнулся. Нет уж, благодарю. Боюсь мои, с князем был, как вам на одной территории не уживемся. Так что там с судом? Кто еще пойдет с полной доказательной базой? Еще шестеро колдуны рождественского. Скребцов и Федотов, помните распорядитель Сарены, против него свидетельствует Дива, он приводил им жертв для пожирания. Еще десять человек пойдут как соучастники. Есть доказательства, что они знали о том, что дивы для развлечений вызывались незаконно из пустоши. Тут уже сам Рождественский постарался, брал с них подписи под договором оказания услуг. — О, а зачем? — Чтобы клещу в тюрьму было посадить, — рассмеялся Кузя. «Да, Кузя, вроде того», — пояснил Манчинский. «Это было сделано специально, чтобы заморать их. Если бы они донесли на Рождественского, то вслед за ним сами пошли бы под суд. Что и случилось. все их подпись он бережно хранил у себя в сейфе. Остальные, те, кто не мучил дивов, им, значит, совсем ничего не будет». В голосе Кузи появилась горечь. «К сожалению», — допустил голову Манчинский. «Да уж», — пробормотал Аверин, — «Вряд ли тебя утешит, что их больше не принимают в приличном обществе». «Ага, и они теперь сидят в своих домах и умещают злость на фамильярах!» Все замолчали. «Мир меняется», — внезапно сказал Владимир. «Людям стало неприятно слушать о том, что кто-то истязает дивов. А законы придумывают люди. Его императорское величество взял дело под личный контроль. Значит, законы тоже скоро изменятся». «Здорово!» — обрадовался Кузя. «А ты помнишь, кстати...» Он посмотрел на хозяина и осекся. Тот приложил палец к губам. «А давайте к столу». «Отличная мысль!» Все расселись, Кузи сел рядом с Гермесом и тут же бросил недовольный взгляд на бутылку с коньяком. Виктора забавляло, как див следит за здоровьем друга, а нелюбовь Кузи к алкоголю давно уже стала предметом шуток. Все изрядно проголодались, поэтому первое время дружно отдавали дань мастерству Маргариты. Потом Аверин откупорил коньяк. А Кузя — бутылку с вином, которая стояла на столе специально для Владимира. Аверин встал. Я бы хотел напомнить всем, что сегодня знаменательный день. День, который положил конец одной из самых страшных войн в нашей истории. И вы все знаете, что герой этой войны сейчас сидит с нами за одним столом. Поэтому предлагаю выпить за Владимира и его подвиг. Он разлил коньяк. А Кузя плеснул вина Владимиру. «Но это еще не все», — продолжил Аверин. «К сожалению, как верно заметил Кузя, у людей нет орденов для дивов. Но у меня есть кое-что другое. Но прошу взять бокалы и выйти на улицу». Все высыпали на веранду. Было прохладно, приятно и свежо. Откуда-то сильно пахло цветущей сливой. Кузя вынес коробку и раздал всем позаряженной сигнальной ракетнице. Ну что, готовы? Спросил Аверин и направил дул на ракетницы вверх. Да, да, да, ответил нестроенный хор. Тогда огонь. Пять ракет, две красных, две зеленых и одна желтая, взметнулись в темнеющее небо. Ура! заорал Кузя. Ура! послышалось откуда-то от соседей. А теперь можно и выпить, произнес Аверин. Thank you.